Голова, ой на голову, без планы буйна, буйна всех ты в карантиграунд. С одной головы, вся седина, весь пух и прав, все с одного ребра и одна сатана, а в глаза белая пелена, да совтопена бела, брыжет, кипит бойна голова, да моя я могу в жертвах Понадреза потрешла Сочетает расправа, здесь в синей форме орава И железные оковы да на руки ру Голова, да терпи на голова А пряник, ну да булова, суд в окон, тетерева Мягкий с чай, халва, да бой на голова Да наломала коль трава, буйна на голова Заварила каши с маслом, расхлебали мусора Два патрона, три пира, три прихлопа, два жмура Ключ от бура на карман, мне вышли во хозяева здесь были. Здесь главный бой на голова, да бой на бой на голова А когда бой на голова, закипала на ростах По струну дым валили по трубам и гудела Вся тюрьма до три пруда и два кола, в парку, то колокола Магадан, твой дом тюрьма Да терпи бой на голова, таба баба, Бой на голова, бой на голова Здесь главный бой на голова, бой на голова И тащит бой на голова, бой на голова Да бой на бой на голова, да на бой на голову Б Oba bar Pepsi